Ранний завтрак. Кое-кто из рода раптал, но завтрак в шесть утра у Симона становился все более и более похожим на оперативные летучки. Глава рода за кофеем выслушивал отчеты и ставил задачи членам семьи. А так как в восемь ему требовалось быть на службе у дворца, многословия он не терпел. Корхил коротко повтори всем, что тебе сказала Неста. Она интересовалась, кого мы собираемся назначить преподавателями в школу магии при озере. Сетовала, что этот вопрос мы не поднимаем на советы. Предлагала хорошую водницу от Ранбрандтов, воздушника из Шрантов и земляного Луковичей. Обещала пробить финансирование, оплатить учебное пособие и часть содержания учащихся. За это хотела оговорить процентную квоту числа учеников. То есть хотела устроить в учителя людей своего рода и своих старых союзных родов? Да, это так. И определять, то будет принять мне учебу? Именно. Тем самым гильдия оттеснит нас в сторону, и мы становимся одними из многих. Хасел. — Теперь скажи-ка ты мне, от кого она вообще узнала про идею организовать школу? — Я ей не говорил. — А кому говорил? И вообще, зачем кому-то нужно было рассказывать о нашем родовом начинании? — Я только Ледаве, невесте, похвастал, что наши дети вырастут сильными и хорошо обученными. Она обещала молчать. И никому не сказала, кроме мамы, папы, всех своих родичей, половины школьных подружек и еще тех, кто не успел заткнуть уши. — Радуйся. школа не будет. Я не знал, как уговорить барону допустить башню членов нашего рода, за всю гильдию хлопотать вовсе не намерен. — Кстати, ты из гарнизона переводишься за слишком длинный язык. — Но повторить не надо. — «Сегодня же сходи, поблагодари свою милую за перевод. Найди в тебе местечко от столицы подальше. Заодно скажи ее отцу, что Симон разозлился и не хочет иметь доносчиков в своем роду». «Ледова просто не подумала». «Ты проболтался. Она не подумала. У детей всего рода отрубился перспективный путь усиления». «Я тебя отсылаю подальше, чтобы благодарные родители тебе язык не вырвали». Как твою невесту они примут, если ты ее в рот приведешь? Сам догадываешься. Или тебе растолковать надо? Я уже понял и признал свою ошибку. Ну и иди тогда отсюда. Вдруг чего лишнее услышишь и опять болтать начнешь? Я... Иди, не задерживайся. корхил подготовь письмо в гильдию. Содержание. Аушханселлы не собираются участвовать в создании новой магической школы. Пусть Верховная сама объясняется со своими союзниками. Она уже многим пообещала пристроить детишек у места силы. Теперь пусть отыгрывает назад. Если мы не можем возглавить обучение, это хоть подгадим Нестя? И это тоже. Сала, через тихих мамочек донеси до Стаха, что рот свернул неуместное начинание Хасила. Неста может пытаться пробить идею школы башня башне, однако его величество ей не доверяет, а путь через армейских я смогу перекрыть, моего влияния хватит. Других реальных вариантов просто не вижу. Что с ее родственницей в качестве невесты? Стаху необходимо четко объяснить все плюсы и минусы этого союза. Если, получив голоса, один раз от него и от нас отмахнулись, сочтя уже ненужными, то отмахнуться и в другой раз. Верность проверяется делами. Деяния Рамбрандов мы уже видели. Даже если тихие их простят, а Усханцелы такое не прощают.